Интерьер. Туалет в придорожной зоне отдыха. Ночь. Чарли резко возвратилась к жизни, вздрогнув всем телом, словно ее голова действительно разбилась о край раковины. Она все еще слышала призрачный звук удара, стук кости по фарфору. Но такого звука не было. Не было ничего, что могла бы услышать и находившаяся здесь женщина. И в помещении осталась только эта женщина. Мэдди исчезла. Там, где она стояла всего мгновения назад, теперь можно было увидеть лишь клочок грязной плитки, пойманный неослабевавшими вспышками верхнего света. Чарли услышала голос женщины в потёртых джинсах. «Эй, с тобой все в порядке?" И даже не знала, как ответить на этот вопрос. Только что в туалете на стоянке для отдыха между штатами она увидела свою мертвую подругу. Конечно, она не в порядке. Но женщина ты не видела Мэдди?» Как всегда, фильм в ее голове шел для аудитории из одного зрителя. Нет, сказала Чарли, признавая очевидную правду. Ты что пила? Нет. Чарли выдала это так, как сказал бы пьяный человек, слишком громко, слишком эмоционально, давая почву подозрениям, что она врет, хотя это было не так. Но она знала, что от нее исходят противоположные вибрации, и пыталась спасти положение. Мне просто нужно вернуться домой. Чарли направилась к женщине, быстро, сократив разрыв между ними в три больших шага, что только ухудшило ситуацию. Женщина отшатнулась, но сразу поняла, что она уже прижата к раковине и ей некуда деваться. Я не могу вас взять. Пожалуйста. Чарли потянулась к ее рукаву, словно собираясь удержать ее и продолжать умолять, но передумала. Я знаю, что это будет звучать странно, но этот парень там снаружи. Я не уверена, что доверяю ему. Почему же? Есть вероятность, что он убивал людей. Вместо удивления во взгляде женщины появилась настороженность, как будто она ожидала именно этого, и теперь была разочарована тем, что ее не удивили. Есть вероятность, переспросила она. Ты точно не знаешь? Я же предупреждала, что это прозвучит странно, женщина фыркнула. Ты не врала. Да, я действительно не знаю, убил ли он кого-нибудь, продолжила Чарли. Но тот факт, что я подозреваю, пусть даже немного, совсем немного, что он мог это сделать, означает, что мне не следует возвращаться к нему в машину, верно? И что мне приходится нервничать. Женщина, явно решив покончить со всем этим, пустила в дело идею воспользоваться кабинкой, на которую постоянно поглядывала. Протиснулась мимо Чарли и направилась к двери. "Если хочешь знать мое мнение", бросила она на ходу. "То это ему нужно беспокоиться, что ты вернешься в машину. Какой бы дерьмо ты ни пила, предлагаю перейти на воду или кофе". Женщина толкнула дверь и вот так просто исчезла. Снова оставшись одна в зловонном туалете, Чарли оглянулась по сторонам, проверяя, нет ли признаков присутствия Мэдди. Невольная мысль о том, что подруга все еще может быть рядом, что видение было чем-то большим, чем мысленный фильм, показывала, насколько Чарли оторвана от реальности. Она подошла к одной из раковин и посмотрела на свое отражение в висящем над ней испёченном трещинками зеркале. Каждая вспышка верхнего света освещала ее кожу, стирая цвет лица, делая его болезненным. Или, как подумалось Чарли, может, свет тут был ни при чем? Что если так она и выглядела на самом деле? Бесцветная, побледневшая от неуверенности и тревоги. Неудивительно, что та женщина сбежала от нее. Встретив человека с таким лицом, несущего всякий вздор, Чарли тоже предпочла бы ретироваться и подумала бы тоже, что и незнакомка что Чарли либо пьяна, либо сумасшедшая. На самом же деле, она очень растеряна и встревожена и больше не способна доверять тому, что видит. Вот что нужно было сказать той женщине вместо того, чтобы делиться с ней подозрениями по поводу Джоша. Чарли следовало прямо заявить, что она не уверена в себе. Устав от своего отражения, Чарли плеснула холодной водой в лицо. Это не слишком помогло, и она поспешила к двери, стремясь выйти из туалета до того, как снова появится Мэдди. Хотя Чарли знала, независимо от того, насколько быстро она уйдет, останется вероятность, что Медди появится где-нибудь еще. А еще ей может привидеться то, чего на самом деле нет. Или в ее голове из ниоткуда возникнет очередной фильм, а она даже не будет отдавать себе в этом отчета. Насколько ей известно, Именно это происходило прямо сейчас. Фильм за фильмом, фильм за фильмом, как будто они так плотно расписаны на афише в кинотеатре торгового центра, что у билетёров не бывает даже времени подмести между показами просыпанный попкорн. Чистота этих видений беспокоила Чарли. Впервые в жизни она думала, что это может быть признаком глубокого погружения в психоз и что однажды она не сможет выбраться из него. Она слышала о подобном, о женщинах, исчезавших в своих собственных мирах, затерявшихся в стране иллюзий. Возможно, и она уже там. Чарли остановилась, прежде чем открыть дверь из туалета. Ей нужно было немного успокоиться до того, как возвращаться в автомобиль к Джошу. Заходя сюда, она собиралась принять решение. Оказывается, оно было принято за нее. А если она не может доверять себе, тогда ей нужно доверять Джошу.